Глава семнадцатая — Что, Ирен, опять Людоедовна? Пока не подошел Кеша, она только всхлипывала, но тут ее прорвало. Ира подвывала и хлюпала носом, сидя на коленках. Кеша опустился рядом и осторожно положил руку ей на плечо. — Она назвала меня невоспитанным отродьем. — Давай подадим на нее в суд за оскорбление чести и достоинства. Что ты все время подкалываешь? — Я серьезно, правда-правда. — Ага, ну давай только она пробормотала это себе под нос. Наверное, этого и не слышал никто. А на сонном часу, когда я встала во второй раз, она сказала, что у меня СДВГ. У ну, самой у нее сдвиг по фазе. А почему ты на коленях сидишь? Меня оса укусила. В попу, что ли? Ну, Кеша! Поэтому ты сидеть в столовой нормально не могла. И постеснялась ей сказать «Конечно». Они там стежки вспоминают. «Пойдем». И раскривилась. «Чем тогда займемся?» Кеша поднялся и подал ей руку. «Я хочу купаться». «Ага, сегодня погода тучная». Я слышал в столовой, заведующий говорил вожатым, что сегодня купаться в бассейне нельзя. Ира помрачнела. «Как насчет того, чтобы сгонять на речку?» — предложил Кеша. «Тут недалеко». «Ты знаешь дорогу?» э -э -э, но мы с папой несколько раз по тому мосту проезжали. Так мы же пешком пойдем». «Ну, за час, наверное, дойдем». «Людоедовна совсем озвереет. Ты боишься?» Пошли тогда читать стихи. А как же дождь? Так лето ж не замерзнем. Я люблю под дождем прыгать по лужам. А ты? Не знаю. Не пробовала никогда. Ладно, пошли. Все равно людоедовно родителям пожалуется. Кеша показал дырку в заборе, и они выскользнули на дорогу. По дороге ехали машины. Кеша предложил считать каких больше, белых или серых. и рассчитала нечестным считать серебристые вместо с темно-серыми, Но Кеша сказал, что серый есть серый. Они шли и шли, и за болтовню время летело незаметно. Она только немного натерла мозоль на большом пальце. Наверное, от того, что не привыкла так долго ходить. Но по дороге идти ведь легко и просто, не то что в горы. Ира рассказала Кеше, что ее мама и папа иногда ходят в горы, и недавно ходили, и потеряли там папиного друга, дядю Назара. «Как потеряли? Он же не варежка!» «Я не знаю!» Они мне ничего про это не рассказывают, только иногда я подслушиваю. Давай, когда вырастем, тоже пойдем в горы, — предложил Кеша. Я раньше очень хотела. У родителей такие красивые фотографии, но после того случая я немного боюсь. Может быть, он еще найдется, ведь сейчас лето и тепло, а без еды человек может обходиться целых тридцать дней. Я сам читал, только без воды не может. В горах есть источники, а у подножья текут реки. А где же наша река? Скоро мы уже придем. Я не знаю. Мы ехали в эту сторону, кажется. Но если тебе уже надоело, можем вернуться. Нет уж, столько топали. Только есть немного хочется. Да, жалко я печеньки Вовке отдал с полдника. Только сок выпил. Интересно, скоро ужин? Я по солнцу могу немного время определять. Меня папа научил. А по тучам не могу, они весь день одинаковые. Ой, смотри, вон она река! Они спустились к воде. Кеша разделся до трусов и сразу же полез в воду. Ира сняла бриджи и зависла. С одной стороны, идти обратно в мокрой футболке не хотелось, но и раздеваться перед Кешей тоже. Показывать ей еще было нечего. Но на пляж с мамой и папой она надевала купальник. И в бассейн в лагере тоже. «Ты стесняешься, что ли? Ладно, я отвернусь», — великодушно предложил Кеша и вернулся в воду. Ира еще помялась минутку. Потом сняла футболку, прикрыла не грудь руками и тоже полезла в реку. Плавала она не слишком хорошо, но достаточно, чтобы зайти по шейку и проплыть несколько метров в одну сторону, потом в другую. Она мысленно благодарила Кешу. Он честно старался не обращать на нее внимания, как и обещал. Искупавшись, он что-то усиленно искал в карманах штанов, проплыв четыре раза в одну сторону, потом в другую, Ира вышла из воды и потянулась к висевшей на ветке футболке. «А-а-а!» она и отдернула руку. «Ты чего?» — Кеша все еще без штанов мигом подскочил к ней. Конопатый лопоухий мальчик, примерно их возраста, вышел из-за кустов. «Ты че, придурок?» — возмутился Кеша и, сняв Ирину футболку с дерева, протянул ей. «Нет, я Тимоха». «Я его знаю. Это внук заведующий». Натянув футболку, Ира заметно повеселела. «А почему ты тогда кричала?» — удивился Тимоха. — Потому что не ожидал увидеть тебя в кустах. — Ты что, бабуся настучал, где мы? — шагнул к нему Кеша. — Нет, я и сам не знал. — Че ты врешь? Как бы ты тогда здесь оказался? Увидел, что вы сбежали из лагеря, и тоже пошел. — От самого лагеря? — удивилась Ира. — А почему тогда мы тебя не заметили? — Все еще не верил Кеша. — Не знаю, вы болтали. А я иногда не по дороге шел, а по тротуару. И где теперь его искать? — Кого? Хором спросили Ира и Кеша. «Ну, Кузю, собачку мою! А вы разве не за ним пошли?» «Реально, придурок!» Выдохнул Кеша и вернулся к сложенной одежде. Ира тоже натянула бриджи. «Мы просто пошли купаться». «Так далеко. В лагере же есть бассейн. А тебя что, сегодня пускали туда купаться?» «Нет, сегодня же холодно, поэтому запретили. И дождь собирается». «Уже пошел!» Кеша подставил лицо под крупные капли. Можно было не раздеваться. — А можно я тоже искупаюсь? — Пожалуйста. Река общественная. — картинно развел Кеша руками. — Только вы это, подождите меня, пожалуйста. Тимоха живо скинул брюки. Ира уселась на поваленный ствол и хихикнула, глядя на его смешные длинные трусы. — Говорю ж, придурок. — проворчал Кеша, усаживаясь рядом. — Да брось. Ну, искал человек собачку. — Жалко Кузю. Ты, наверное, его тоже видел. Толстенький такой, с большими ушами. Да, что-то такое припоминаю. Я больше котов люблю. У нас дома кот живет, бантик. А у вас? Раньше хомячок жил, потом он умер, и мама больше никого не разрешает заводить. Я готов. Тимуха вылез из воды. Отожмешь свои шаровары, проявил заботу Кеша. Да ну, их в лагере переоденусь. Пошли тогда. Тимуха натянул брюки, и они уже втроем потопали по дороге. Может, из-за дождя, который не собирался в скором времени прекращаться. А может, потому что они шли долго, только начало стремительно темнеть. Я не помню этого киоска, — протянула Ира задумчиво. Кеша молча шагал, усиленно вертя головой. Тимоха на пару шагов отстал. Этих гаражей на том пути точно не было. Кеша пальцем указал на неприличную розовую надпись на ржавом металле. Конечно, не было, — подтянулся Тимоха. Мы же идем в другую сторону. «Ты что, дебил?» Кеша схватил его за плечи и начал трясти. «Прекрати!» Ира старалась отцепить на руки. «Не мог раньше сказать!» Возмущался Кеша. «Я думал, вы и сами знаете. Просто пошли искать Кузю. Вот как таких придурков земля только носит! Сейчас твоя бабушка всю полицию на уши поднимет!» «Смотрите!» Тимоха с восторгом показывал на ворота. «Ужас! Кладбище!» Ира прижала ладони ко рту. «Ты чего?» «Кладбище сроду не видел». Кеша уставился на Тимоху. «Видел. Только по телевизору. Когда умерла мама, меня не взяли. А ты из этого города?» «Ну да. Мама твоя на этом кладбище бы захоронена». «Не знаю», растерялся Тимоха. «Наверное. Давай поищем». У Кеши уже горели глаза. «Мальчики, вы что, совсем уже? Нас действительно в лагере ищут. Пошлите скорее обратно. Уже совсем стемнело». «Ирен, ты чего, струсила?» хорохорился Кеша. «Раз уж мы все равно сюда дошли, полчаса особой роли не сыграют». «Ничего я не струсила!» — проворчала Ира. Идея казалась ей абсолютно дурацкой. Но что она может поделать против мальчишек? Не идти же обратно одной в темноте! Честно говоря, даже в их компании ей уже не по себе. На кладбище она была совсем недавно, когда хоронили дядю Славу, папиного брата. И ей там не понравилось. Совершенно дурацкие мысли лезли в голову когда они прощались в траурном зале. И после, когда закапывали урну, а бабушка рыдала потом прямо на могилке. И хотя то кладбище было во Владивостоке, она не ожидала от этого места чего-то более позитивного. К тому же ночью. Все мальчишки дураки. — Пошли, Ир, не бойся, мы тебя в обиду покойничкам не дадим, — веселился Кеша. Она хмыкнула и зашагала вперед по центральной аллее. — Интересно. Как они собрались в темноте отыскать могилу, которую Тимоха и днем-то никогда не видел? Она уже практически не различала букв на памятниках, но все равно с гордым видом топала вперед. Когда друзья за спиной в любом случае лучше. Она обернулась проверить и увидела, что мальчики остановились метрах в десяти. Вернулась, стараясь разглядеть, что их привлекло. Заприметив тусклый свет, от удивления открыла рот. Из земли медленно вырос фонарь. «Такой, как в мультиках гномы носят». А за ним показалась лысая голова. а Ира побежала к воротам. а мамочки Она бежала и бежала, и орала, пока в горле не пересохла. Но самый настоящий ужас охватил ее, когда, оглянувшись, обнаружила, что мальчики не бегут следом за ней. Она видела вдалеке две хрупкие фигурки в свете покачивающегося фонаря. «Господи! самые настоящее восстание мертвецов!» Папа не разрешал смотреть ей подобные фильмы. И почему они не догоняют ее? Наверное, великан их заколдовал. А что, если все мертвецы по ночам выходят из своих могил? Нет, все не могут. Иначе на кладбище началось бы столпотворение. Наверное, встают только те, которых недавно похоронили. «Ирэн!» — крикнул Кеша. «Остановись!» «Зачем?» Она уже не бежала и на всякий случай откликнулась. «Ира, мы идем к тебе!» — возвестил Тимоха. — Вот ужас! — пробормотала Ира, увидев, что мальчики возвращаются в сопровождении огромного гоблина. — Что же делать? Где безопаснее? Может помчаться на дорогу и останавливать машины? Слышно, они еще иногда проезжают. Где-то там, очень далеко до трассы, наверное, один километр или даже больше. Пока она будет бежать, они ее доконят и... — Не бойся, Ира, меня Герасим зовут. — Да это же не гоблин, а самый настоящий Шрек. Только бледный какой-то. А где муму? -му? Она совершенно не хотела шутить, сама не поняла, как вырвалась. Утонула, ответил он хмуро. А откуда вы знаете, что меня Ирой зовут? Это орал. Шерек Герасим кивнул на Тимоху. А я и на Кенти. Как вы тут оказались, ребятки? Заблудились. Ира отмерла первой. Пошли, переночуйте в старожке, а утром я отвезу вас к родителям. Мы из лагеря сбежали. — продолжила переговоры Ира. — Но в лагерь. — А сейчас не можете? — Сейчас не могу. Я в темноте плохо вижу, особенно в дождь. Пошли, дам вам майке, а девчонке рубаху. — В которую покойников заворачивают? — уточнил Кеша. — Вижу, вы веселые ребята. — А где вы живете? — поинтересовался Тимоха. — Вот тут и живу. Ира повернула голову и увидела на пригорке маленький домик. — Так, туалет вон там, за забором. «Фонарь возьмите, чтобы в дырку не провалиться!» Он вручил Ире фонарь, а сам вошел в дом. Ребята продолжали стоять с открытыми ртами. И «Я первая пошла, ждите здесь!» Ира шагнула к узкому деревянному туалету. «Так он это, не покойник?» — поинтересовался Тимоха. «А ты почему тогда следом за Иран не рванул?» «Испугался!» — прошептал Тимоха. Даже в темноте Ира увидела, как Кеша закатил глаза. Сама она за Тимохиной спиной. — покрутила пальцем у виска.